0, глава три магическое исцеление деп в редакцию пришло письмо от антона из далекого от моего санкт петербурга региона нашей необъятной родины здравствуйте моя история такая мне полгода врачи дуралеи лечили арахноидальную кисту позже когда стало уже худо я попал в другой город и получил диагноз «ДЭП второй степени Врач назначил мне список лекарств, большинство из них есть в расстрельном списке. Тогда я о нем еще не знал. цираксон миксидол, детролекс, ковентон, октавигин. Через месяц такого лечения мне действительно стало лучше, но головные боли все еще беспокоят. Вот что пишет врач на последнем приеме. ДЭП второй степени. Гипертензионно-гидроцефальный синдром. Кризовое течение. С кризами средней степени тяжести. Стадия компенсации. Вопрос. Хочу снова поменять врача. Как мне отличить идиотов от профессионалов? Был уже у четверых неврологов, а они все выписывают пустышки. Чем вообще лечат энцефалопатию? Привет, Антон. Что случилось? Подробнее. Конечно, я отвечаю не так, а немного иначе. Добрый вечер. Скажите, а стало уже худо? Это что с вами произошло? И как киста давала о себе знать? Врачам я жаловался на распирающие боли в лобно-височных долях. Кисту обнаружили в июне 2015-го на МРТ, в задней черепной ямке. Периодически я ходил к местным неврологам. Они назначали магнезию, эуфелин, кортексин, афабазол адаптол, тенотен, тагисту, шейный воротник, глицерин и прочее. Сейчас я понимаю, что 80% назначений было стрельбой по воробьям. Затем в ноябре стало хуже. Поработаю час, голову как будто ватой набили. Болит, давление высокое. От 140 на 90 до 150 на 100. При обычном моем 120 на 70. Работаю программистом, поэтому голова с утра до вечера в работе. Пришлось идти на больничный и искать причины. Врачи говорили, ой, какая вы сложная личность, не знаем, что у вас. Попробуйте вот анализы сдать и к другим врачам сходите. И это говорит мне платный невролог при жалобах на головную боль. Сходил к гастроэнтерологу, пульмонологу, делал УЗИ сердца, сдавал кровь, все тщетно. Поехал в соседнее село побольше, и там мне дали список из первого письма. Есть сканы писанины от последнего невролога, МРТ, УЗДГ, МРА, даже есть ЭЭГ, но врачи даже не могут перевести на русский язык, что там понаписали. При последнем посещении врача я думал, что нашел профессионала. Но, наткнувшись на РСП и собственное самочувствие после, понимаю, что опять фейл. Легче мне, конечно, стало после месяца лечения. Но как-то подозрительно, учитывая список лекарств. Понятно, что медицина не точная наука, а искусство. Но ведь энцефалопатия — частое явление. Неужели ее лечат только этими пустышками? Я вас загрузил на ночь глядя, но если поверхностно посмотреть, все-таки энцефалопатия? Изучив досконально все присланные материалы, я ответил человеку таким образом. Прежде всего, хотелось бы вас успокоить. Лечить энцефалопатию вам не надо, потому что у вас ее нет. Невролог написала вам этот диагноз, потому что добрые МРТшники поставили вам умеренную заместительную гидроцефалию. Это стандартная для них отписка, когда надо добавить пару строчек в заключении. ДЭП или более грамотно сосудистая деменция – это последствия инсультов или других крепких проблем с мозгом. Но у нас этот диагноз раздают всем желающим, потому что он ни к чему не обязывает, ничем не лечится, не подтверждается и позволяет безнаказанно капать пациентам два раза в год пустые капельницы. Вы сделали достаточно много обследований, чтобы хоть кто-нибудь сказал вам, что патологии мозга нет. Я постараюсь объяснить подробно. Арахноидальная киста — это находка. Если бы она имела значение, то МРТ показало бы какие-либо ее влияния на окружающие ткани. Их нет. Не думайте про нее. Киста — это просто фиброзный пузырек с жидкостью. В одном из заключений есть подтверждение моим словам. Вариант развития. Извитости сосудов и асимметрия кровотока по венозным коллекторам аналогично не имеют никакой клинической ценности. Ключевая фраза в МРА «участков с патологическим кровотоком» не выявлена, и в перечисленных венах дефектов наполнения и изменений интенсивности МР-сигнала оттока крови не определяется. Всё. На этом моменте можете забыть про сосудистые заболевания мозга на ближайшие 20 лет. Извитые сосуды и гипоплазии у большинства людей есть. Нормальный вариант встречается лишь в 30% случаев. С ЭГ у меня личные счеты. Они рассказывают такие заоблачные сказки, хотя за 6 минут нельзя ни подтвердить, ни отвергнуть даже серьезную патологию. Я ни в коем случае не пытаюсь отговорить вас от лечения, поскольку безочной консультации не имею на это даже просто морального права. но в первую очередь вам надо просто успокоиться. Серьезных патологий мозга или его сосудов у вас нет. Головные боли вполне могут быть от образа жизни. Возможно, вам нужно больше физической активности. Как с этим? Также это может усугубляться стрессовыми факторами, особенно хроническими. Надеюсь, не слишком резко написал, но я каждый день с подобными ситуациями сталкиваюсь, и меня искренне печалит такое состояние нашей медицины. Ответ не заставил себя ждать. Нет, нисколько не резко, Никита. Я бы даже сказал ваше мнение, как бальзам на душу. Капотен использовал всего один раз, когда перенервничал, а Диакарб честно пропил, сколько сказали. Давление уже давно устаканилось, поднимается только от стрессов, когда раздражаюсь. Что только подтверждает ваши слова. Голова, бывает, побаливает, но прямой зависимости от чего я так и не выявил Чаще вечером, после работы. С физактивностью постараюсь разобраться, это вопрос лени. С нефрологом тоже еще не встречался, редкий врач в наших краях. По своей глупости я был свято уверен, что почки далеко и уж точно на голову не влияют. У меня был интерстициальный нефрит, кровь в моче. В 2008 году после нескольких амбулаторных лечений в республиканской больнице в Уфе мне сказали «здоров» и отпустили с миром. В недавних анализах крови не обнаружилось тоже Видимо, если и появилось что-то в почках, то это что-то новенькое. За развернутый ответ большое спасибо. Вы первый, кто разложил по полочкам результаты обследований. Из четверых неврологов этого не сделал никто. Кстати, благодаря вашему списку расстрельных препаратов у меня и у моего коллеги с работы выработался рефлекс. Если приходишь к врачу, и он назначает лекарство из этого списка, его можно смело вычеркивать. А теперь подробный разбор бортового журнала. Заключения МРТ и УЗИ. Первое. Вариант развития Велизиевого круга. Небольшая извитость экстракраниального сегмента правой ВСА. Асимметрия кровотока по центральным венозным коллекторам. Д больше С. У всех людей вариант развития круга. У каждого при желании можно найти какую-нибудь извитость. Асимметрия кровотока в венах головы ни о чем не говорит при отсутствии дефектов наполнения, изменений интенсивности сигнала или других изменений кровотока. Второе. МР-картина умеренных арахноидальных изменений, ликворокистозного характера. Данных за диффузные и очаговые изменения вещества мозга нет. Ретроцереблярная арахноидальная киста 2,7 на 1,4 на 2,4 см. Эти изменения на что-нибудь давят? Нет. Они нарушают ликфродинамику? Нет. Киста связана с тканью мозга? Нет. Это вариант развития, в данном случае значение не имеющий. До порока развития он не дотягивает. Третье. МР – картина умеренной наружной заместительной гидроцефалии. Архноидальная ликфродная киста ЗЧЯ. В скобках «вариант развития». Знаете, что такое наружная заместительная гидроцефалия? Это когда у пациентов, например, с болезнью Альцгеймера, атрофируется кора полушарий мозга, он уменьшается в объеме, и эту образовавшуюся пустоту замещает ликвор. Или у человека удаляют участок мозга, и тогда на его месте не вырастает новый участок. Его пространство просто заполняется ликвором. Есть ли у 25-летнего пациента данные за старческий маразм? Нет. Жалобы указывают на атрофические заболевания мозга? Нет. В анамнезе есть сведения об операциях на мозге? Нет. Нарушений тока ликвора тоже нет. Откуда тут взялась гидроцефалия? Только Аллаху и мартешникам известно, им любые плюс 2 мм жидкости — это сразу патология. Четвертое. С заключениями ультразвукового сканирования сосудов головы и шеи здесь все в порядке — хотя узисты тоже любят загнуть космический бред про венозную недостаточность спасибо что обошлось электроэнцефалография диффузные асимметричные умеренно выраженные изменения б э а м усиливающиеся на фн нарушение корково подкорковых взаимоотношений косвенные признаки ВЧГ. раздражение диэнцефально-стволовых образований с вспышками полиморфной пароксизмальной активности на ГВ, снижение порога судорожной активности в виде групповых разрядов редуцированных эпи-эпикомплексов с эпифокусом в правом полушарии. На ЭГ остановимся детально. Привожу перевод с эльфийского. По всему мозгу сразу есть несимметричные средненькие изменения. Какие? Активности, которые при нагрузке усилились. А где больше-то, справа или слева? Если изменения, то какие вообще? Кто-нибудь вообще знает, что такое изменение активности Б? Невролог, я, считает, что ценность этой информации ниже нуля. Кора головного мозга и подкорка имеют нарушение взаимоотношений. О, тут начинается сказка. диагносты обожают такие красивые слова с полной серьезностью веря в то что они видят в кавычках такие нарушения когда подкорка работает не слажена это настоящий хардкор возникают крутые болезни вроде вильсона коновалова гентингтона или хотя бы эпилепсии есть об этом данные нет косвенные признаки внутричерепной гипертензии разбавили сказки диагнозом из направления Средний мозг и ствол мозга чем-то раздражены. В них при гипервентиляции и фотостимуляции появляются вспышки патологической активности. Хардкор продолжается. Раздражение и пароксизмы в этих отделах мозга приведут, если не сразу к мучительной смерти, то уж к коме точно. Пациент хотя бы в коме? Нет. Косвенные предположения о наличии эпилептической активности в виде редуцированных разрядов, из чего делается вывод о снижении порога судорожной активности. Человек с приступами пришел? Нет. Есть подозрения на это? Не похоже. Электроэнцефалография – самая сказочная из всех диагностических процедур. Ни в одном другом медицинском методе нет возможности написать 5-10 бессмысленных, но связанных предложений, с заумными словами, которые будут считаться чем-то значимым. Диагнозы. А. Депп второй степени. Щедро раздаваемый направо и налево диагноз при отсутствии попыток включить мозг. У пациента есть нарушение мозгового кровообращения или были у НМК? Нет. У него есть хотя бы факторы риска? Нет. Диагноз поставлен методом Ctrl-C, Ctrl-V. Скопировали и вставили. Более того, такого диагноза даже в МКБ нет. Его эквивалент — сосудистая деменция, для которой необходимы ОНМК в анамнезе. б Гипертензионно-гидроцефальный синдром, кризовое течение с кризами средней степени тяжести, стадия компенсации. Чтобы поставить повышение давления в ликварных пространствах, необходимо делать люмбальную пункцию и измерять это давление. А для такой малоприятной процедуры нужны достаточно весомые показания. У пациента есть нейроинфекция, рак, сак, нарушение развития частей мозга или пороки? Нет, показаний к пункции вообще нет. Какое там давление? Никому не известно без пункции. Но гипертензия с кризами и гидроцефалия написаны как диагноз. Где пруфы, Билли? Ц. Умеренная заместительная гидроцефалия. Слушай предыдущее. Д. Диссомнический синдром. Ладно, пациент жалуется на плохой сон. Такое ему поставить можно. Е. E. Дебют сахарного диабета. Под вопросом. Клинические данные об этом не говорят, но повышение глюкозы в крови заставляет справедливо задуматься. Окей. Ф. Рецидив тублоинтерстициального нефрита. Под вопросом. Тот нефрит в анамнезе, скорее всего, «мышка», в кавычках, Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая чаще всего протекает как раз в виде поражения почек по типу острого интерстициального нефрита. В регионе проживания пациента этим чуть ли не каждый третий болеет, особой угрозы не представляет, и судя по тому, что в стационаре его ничем не напугали, про нефролога человек может забыть до пенсии. значение Первое. Беллотоминал при смене погоды. Ну, с огромной натяжкой можно кому-то экспериментально в качестве седативного прописать фенобарбитал с эрготамином. Но вот алкалоиды-красавки при смене погоды, это, видимо, еще один диагноз. Серьезно, кто-то видел рекомендации по такому применению? В целом, похоже на средневековое лечение, частью чего сам этот препарат и является. Второе. Сердолут. Отличный миорелаксант. Но, опять же, где показания? Третье. Ношпа. Просто пиздец. Зачем? Четвертое. Детролекс. Это, видимо, чтобы стабилизировать венозную недостаточность. Если бы она и была, то таким фуфломицином на нее воздействовать невозможно. Пятое. Милоксен. Милотонин – гормон сна в качестве снотворного – Весьма противоречивый препарат, но точных данных для опровержения пока нет. живи Шестое. Диокарп. Ничего не имею против этого диуретика. И тут даже проглядывается наличие показаний, ведь предполагается гидроцефалия. А изюм и курага призваны восполнить снижение калия. Тоже ок. Седьмое. Миксидол, цираксон актовигин. Стандартный набор псевдопрепаратов для лечения чего угодно. Ни эффекта, ни смысла, ни обоснований. Восьмое. Капотен. Великолепный препарат, только вот где указания на гипертоническую болезнь? В 25 лет-то? Или гипертонические кризы? Их нет, только однократно измеренные цифры в 145 на 90. Может, он по лестнице бежал на пятый этаж после двух сигарет подряд? Отличная идея снижать артериальное давление человеку с неуточненными в динамике цифрами. Резюме. Поскольку в заключениях коллеги-невролога есть три объективных статуса, можно оценить, что больной не болен и потратил порядка 55 тысяч рублей в Прошу заметить, я не критикую конкретных коллег, меня просто дико бесит такой безграмотный и некомпетентный подход к диагностике. Я уже упомянул свою горячую любовь к электроэнцефалографии, поэтому продолжим про нее.